После рождения дочек погодок Сергей переключился на девочек, ушёл в них с головой, душой и сердцем, оставив от прошлой жизни только два обязательства: заботу о тёще и алименты на Петю, которые выдавал ему лично в руки в конвертах. Конверты Пети особенно нравились, он их коллекционировал. Кто-то из мальчишек коллекционировал монеты, а Петя марки и отцовские конверты которые представляли для него большую ценность, чем их содержимое. Деньги Петя отдавал бабушкам, конверты же складывал в особую папку. По ним он мог узнать о перемещениях отца, в каких командировках тот побывал. Конверты попадались из гостиниц. Иногда доставались поздравительные от разных людей или организаций. Бумага тоже была разной, то шершавый, то коричневый, то глянцево-белый. Несколько раз Петя собирался выбросить папку, но рука не поднималась. В этом он был похож на бабу Дусю, которая хранила вещи и цеплялась за них, пока были силы. Петя не спрашивал, почему отец передает деньги ему лично, а не передает бабушкам, например. Его это не интересовало он не знал даже суммы, которую отец выдает на его содержание. Не было у него и ревности к отцу, когда тот в редких телефонных разговорах с упоением, брызгая слюной от восторга, рассказывал Пете о том, какое это счастье стать отцом девочек. А уж тем более двух. Это же совсем другие чувства, не то что с Петей. Пете нравилось, что отец считает его взрослым и разговаривает с ним на равных но он не знал, как реагировать на рассказы о сестрах. Ему было все равно. Даже слово «сестра» казалось ему не очень понятным и уж тем более не близким. Сестры были условными, точнее, сводными. Петя встречался с ними только потому, что на этом настаивал отец. Тетя Марина перестала быть с ним доброй. В его визитах она видела только дополнительную нагрузку — Надо встать, приготовить ужин, поставить тарелки, помыть, убрать. А еще дочки. И Петя прекрасно чувствовал, что его стали терпеть. Постепенно его поездки к отцу свелись на нет сами собой. То девочки болели, естественно, дружно. То Петя ходил с простудой и мог заразить малышек. То плохо себя чувствовала тетя Марина. То Сергея сражал кишечный грипп. Предлоги не нужно было искать к облегчению Пети, который решил для себя, что тот отец, который отец, сын любимой Бабы Розы, это один человек, а вот этот мужчина, который пополняет его коллекцию конвертов, другой. И когда Петя разделил у себя в голове этих мужчин, ему даже стало легче. И он, уже без раздражения, слушал рассказы о том, как его сестры одна за другой переболели ветрянкой, как Сергей заразился от маленького Пети свинкой и болел очень тяжело. Петя даже передавал пожелание скорейшего выздоровления тете Марине, которая слегла с низким давлением. «Забей!» — наставлял его Сашка. И Петя как мог забивал. Опять же, благодаря Сашке, Петя научился подворовывать, хотя Сашка убедил его в том, что это не воровство. «Дурак! Вот бы мне так!» хмыкнул Сашка, когда Петя рассказал ему о новом необычном конверте с гербом, в котором отец передал алименты. «Почему дурак?» — обиделся Петя, расстроившись, что друг не оценил новый экземпляр в его коллекции. Конверт и стулы, откуда, по всей видимости, недавно вернулся отец. «Он дает деньги, правильно?» — учил Сашка. «На тебя, правильно?» «Так возьми себе мелкую бумажку, никто и не заметит» а если спросят, то скажешь, что так и было. Все же знают, что тебе деньги до фонаря. Никто на тебя и не подумает. Решат, что батя твой не доложил. «Так пользуйся, скопи и купи, что хочешь, или трать сам. Если не сможешь, я твои бабки быстро найду, куда деть», — хохотнул Сашка. Петя промолчал. Он как раз думал о том, что что хотел бы, чтобы у него было, как у Сашки, с вечно пьяным, но безотказным дядькой, заполошной, скандальной, но доброй мамой и отцом, который мог отвесить подзатыльник, а потом дать покататься на машине. Настоящий. Шестёрки. И за руль посадить. Орать матом, что путает педали, научить. Петя очень хотел, чтобы у него были такие же родители. И пусть они скандалят, вопят на всю деревню но будут вместе. Петя решился и вытащил из конверта самую мелкую купюру, как учил Сашка. Его накрыли такая паника, страх и стыд, что неожиданно появилась диарея. Баба Дуся сначала грешила на недостаточно спелые сливы, потом на воду из колодца, потом на масло, которое огорчило. Петя сидел в туалете, худел на глазах, отказывался от еды и невыносимо страдал. Баба Дуся, перепугавшись не на шутку, позвонила сватье и во всем призналась. И про зеленые еще сливы рассказала, и про воду, которая стала попахивать, и даже про масло, купленное по бросовой цене. Роза Герасимовна приехала и забрала Петю в город на обследование. Евдокия Степановна не находила себе места, довела ребенка до кровавого поноса, и не спала, вспоминая, что такого съел внук, чего не ела она. И Розе сказала, «Да ведь мы одинаковое с ним ели и пили». «Сравнили! Он еще ребенок!» — прокричала возмущенно Роза Герасимовна. «Да я аж траву ему заваривала, и марганцовкой желудок промывала!» — оправдывалась Евдокия Степановна. «Опять вы самолечением занимались!» — еще больше возмутилась «Роза Герасимовна» Петя, страдая в туалете, слышал, как ругаются бабушки, и ему становилось только хуже. Он-то прекрасно знал, от отчего у него случился приступ с животом. Он стал вором, украл деньги. И теперь ему никогда не будет веры. Лучше уж из туалета совсем не выходить. Роза Герасимовна устроила внуку полную диспансеризацию. У Пети не нашли никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, зато обнаружили низкий гемоглобин, повышенную тревожность, красное горло и кариес. Пока он сдавал анализы, терпеливо сидел в очереди к зубному, полоскал горло и ковырял гранатовые зерна, гранат он терпеть не мог, но Баба Роза заставляла есть. Диарея отступила. Новый страх, нахлынувший на него, затмил предыдущий. К тому же прошел уже почти месяц, но ни баба Роза, ни баба Дуся не заметили недостачи в элементах. Пришло время получения нового конверта. На сей раз он оказался самым обычным, белым, с почты. Петя решил, что это кара ему за воровство, но в то же время хотел посоветоваться с Сашкой. Деньги, кстати, он так и не потратил, а положил в коробку с коллекцией, на самое дно. «Что делать?» — спросил Петя друга. — Как хочешь, — пожал плечами Сашка, имея в виду, что Петя дурак, потому что отказывается от халявных денег. Не поймали же, а не пойман, не вор. Петя сделал над собой неимоверное усилие и во второй раз вытащил из конверта мелкую купюру. Очередной приступ диареи не заставил себя ждать. Поскольку он находился у Розы Герасимовны, которая выдавала ему таблетки строго по рекомендациям врачей и следила за диетой, то нельзя было списать понос ни на сливы, ни на воду, ни даже на бабу Дусю. Роза Герасимовна заламывала руки и звонила сватье с теми же причитаниями, что та ей месяц назад. Слово в слово. «Да я ж следила! Да мы едим одно и то же! Да что ж это такое!» как ни странно, верный диагноз поставила баба Дуся. «Это все от нервов». Но Роза Герасимовна с ней категорически не согласилась. «Какие нервы? от чего «Все же спокойно, никаких внешних раздражителей, исключительно благоприятная атмосфера. Я даже исключила просмотр телевизора». «Мальчик с бабками престарелыми живет. Кидают его туда-сюда, как мячик». «Вот откуда нервы!» — отрезала Евдокия Степановна. Поскольку Евдокия Степановна оказалась не виновата в желудочных проблемах внука, Роза Герасимовна приняла решение вернуть внука в деревню. В городе стало слишком душно и летел тополиный пух, на который у Пети была аллергия. Пух лежал на полу ровным слоем, как снег, залетая с балкона. И баба Роза мыла полы по нескольку раз в день, что было бессмысленно, пух летел и летел. Закрыть балкон не представлялось возможным. Комната немедленно раскалялась. И все усилия бабы Розы натянуть марлю на окно, развесить мокрые полотенца оказывались бесплодными. Петя чихал и кашлял. Но, наверное, дело было не только в тополях, которые тем летом плодоносили, цвели пышным цветом и застилали белым пухом буквально всё детские площадки, тротуары, машины на обочинах и паркеты в квартирах. Роза Герасимовна просто устала, очень устала, не физически, морально. От переживаний, от ответственности, от того, что официальный диагноз Пети так и не поставили, и ей оставалось только гадать, с чего внука мучает понос. И во второй раз бабушки не заметили недостачу в конверте, На дне Петиной коробки, которую он возил из города в деревню и из деревни в город, появилась еще одна купюра. Баба Дуся не стала донимать внука расспросами, только внимательно его разглядывала из-под очков, но молчала. Петя же делал вид, что все хорошо. Диарея и вправду отступила, благодаря опять же Сашке, которому он рассказал про удавшуюся уже дважды кражу. «Дурак!» повторил Сашка, внимательно, не перебивая, выслушав друга. Это было одно из его ценнейших качеств, которое так привлекало Петю. Сашка никогда не перебивал, не задавал наводящих вопросов, не вставлял комментарии. Он дожидался, пока Петя выговорится, и лишь после этого подводил лаконичный итог. Петя обиделся. Он-то рассчитывал на похвалу. «Легкие деньги нужно сразу тратить», Так дядька говорит, как легко пришли, так и уйти должны. Поэтому у тебя и понос. Надо было потратить на ерунду, спустить сразу, иначе невезуха наступит». «На что спустить?» Петя смотрел на Сашку, как на целителя, который предложил ему простой и очевидный рецепт избавления от неизлечимой хвори. «На что хочешь, доставай, пойдем», — велел Сашка. Петя дрожащими руками вытащил из коробки деньги и протянул другу. «Нет, ты сам должен, иначе кайфа не будет», — отмахнулся Сашка. Этот вечер был одним из самых счастливых в жизни Пети. Они с Сашкой пошли в кино, потом купили пачку сигарет и бутылку пива, потом съели по сосиске в тесте, потом... Петя плохо помнил. От сигарет и пива его вырвало два раза — но он все равно был счастлив. Помнил только, что остался ночевать у Сашки, а уж что тот наплел бабе Дусе, не знал и знать не хотел. Петя был счастлив, он мог позволить себе любые удовольствия, у него была своя жизнь. Он мог купить себе все, что захочет, и оказалось, что деньги дают такую свободу, которая ему и не снилось. В следующий раз, когда Петя вытащил из элементного конверта купюру мелкого достоинства, он ждал нового приступа поноса. Но не случилось. Петя искусственно пытался вызвать в душе чувство вины, но оно не вызывалось. Ощущался только адреналин и предвкушение. Они пойдут с Сашкой и прогуляют все деньги. На следующем конверте, красивым, привезенным отцом из Болгарии, Петина коллекция закончилась. Он потерял интерес к конвертам, поскольку начал интересоваться их содержимым. Он тщательно пересчитал деньги и понял, что отец его не балует. Благодаря вылазкам с Сашкой в магазины, кино и кафе, он теперь знал, что сколько стоит, и неплохо ориентировался в ценах. Сашка завел его и в магазин, где Петя купил себе красивую бейсболку. Бабе Дуси он соврал, что кепку подарил Сашка. Но теперь Петя знал, сколько стоят вещи. Алиментов едва хватало на питание, и он обиделся на отца сильно и зло. Стало понятно, откуда появлялись новые кроссовки или модная футболка. Не от отца, как он считал раньше. Бабушки выгадывали из своих пенсий И тратили со сбер отложенные заначки. Петин интерес к конвертам, к оболочке, сменился живым и острым интересом к монетам и банкнотам. Имея по математике тройку, он научился считать в уме. От Бабы Розы ему передалась бережливость. Потратив первые легкие деньги, он, вопреки Сашкиному совету, стал копить и откладывать, и новое увлечение доставляло ему удовольствие и радость. Петя даже начал под одобрительным взглядом Сашки торговаться на базаре, покупая семечки или кулек черешни. Растёшь, сказал однажды друг, и для Пети такая похвала была лучшим комплиментом. Узнав и оценив размеры алиментов, Петя перестал испытывать стыд и страх перед воровством, ставшим регулярным. Его злило только то, что бабушки, которым он передавал конверты, делали вид, что все в порядке, и не спрашивали, почему вдруг денег стало меньше. Петя очень хотел, чтобы они устроили отцу скандал и упрекнули его в том, что тот стал меньше выделять на сына, но бабушки как воды в рот набрали. Хотя Петя жаждал мести. Он хотел, чтобы баба Дуся наорала на отца и потребовала на содержание Пети больше. Он хотел, чтобы баба Роза поджала губы и скорбным молчанием припечатала отца к позорному столбу. Из соображений мести Петя даже решил вытащить купюру побольше, но решил посоветоваться. «Даже не думай!» — неожиданно строго ответил Сашка, которого Петя посвятил в свой план. «Тебе что, мало? Нормально, хватает. Возьмешь больше — лишишься и этого». «Баба Дуси и Баба Роза на что жить будут?» «А не хватает? Пойдем заработаем!» «Как заработаем?» — не понял Петя. «В магазине потаскаем ящики с пивом. И нормально. Там грузчик опять в запое. С дядькой пьет. Так мы за них и поработаем». Петя целую неделю таскал ящики. На заработанные деньги он купил себе эспандер и две гантели, которые оставил на хранение у Сашки, чтобы не заметили бабушки и тягал их по вечерам, пока приятель дул из бутылки пива. Сашка-то был крепкий, сбитый, с кривыми мощными ногами, бычьей шеей и накачанными руками, а Петя даже подтянуться на турнике не мог. И ему было невыносимо стыдно, когда он упал под ящиком с пивом и лежал, ожидая вызволения. Сашка хохотал, и даже продавщица засмеялась и посоветовала Сашке позвать другого помощника. Заработанные тяжким трудом три копейки произвели в голове у Пети переоценку ценностей. До такой мощи, что оставалось только удивляться. Он понял, что физический труд оплачивается всегда меньше, чем умственный. Но, разглядывая себя в трюмо бабы Дуси, не мог не признать, нагрузка пошла ему на пользу. Он загорел, на руках появились видимые бугорки мышц. Даже плечи, казалось, стали шире и на него стала поглядывать соседская Наташа, которая до этого безуспешно бегала за Сашкой. Его друг мог выбирать себе подружек, в отличие от Пети. Наташу он считал страшной. Пете же Наташа казалась красавицей, о которой он даже мечтать не мог. Удивительно, как складывается жизнь. Сашка, вернувшись из армии, женился на Наташе. Она была смешливая, простая, влюбленная в Сашку до да одури, как кошка. И Петя опять завидовал другу, что ему досталась такая жена. Только удивлялся, как Сашка умудряется выходить сухим из воды, даже после развода Наташа не переставала его любить и все ждала, когда он нагуляется и вернется. Начав встречаться с Ксюшей, Петя хотел испытать то, через что давно прошел Сашка, Петя опять не поспевал за другом. Хотел быть женатым, ходить с кольцом на пальце, прикрикивать на жену, которая будет его целовать, приносить пиво, да еще в глаза заглядывать. Но Ксюша была другой. Сашке она не понравилась сразу. «Слишком много о себе думает, вроде как самая умная, а так обычная стервозина». Сашка, любивший всех женщин без разбора, всех возрастов и размеров, отличал их по одному качеству — Стервозина или нет. Если нет, то он тут же старался уложить ее в койку. Если да, то нафиг надо, как он говорил. Так вот Ксюшу он отнес к Стервозинам. Неприятие было взаимным. Ксюша заявила, что с этим дебилом, который бросил жену с маленьким ребенком и трахает всех подряд проституток, она не собирается общаться. Петя страдал. Как всегда, все разрулил мудрый Сашка. Да ладно тебе, бабы меняются, а мы с тобой, с Горшков вместе, сказал он. Не беси ее, только хуже будет. Тебе ж не привыкать, ты ж из баброзы, из бабдуси жил. Уж как-нибудь выкрутишься с этими-то. Им-то до баброзы и бабдуси далеко. Сашка никогда не разделял петиных бабушек, складывал их имена в одно слово: Баброза-Бабдуся. Больше никто так их не называл. «А захочешь бухнуть или ещё чего, так я здесь. Решим вопрос. Помнишь Ритку? Можно и с ней замутить по-тихому». Петя прекрасно помнил Ритку, с которой у Сашки был бурный многолетний роман. То возобновляющийся, то прекращающийся. Ритка тоже любила Сашку и всё ждала, когда он к ней вернётся уже насовсем, а время ожидания скрашивало общением с другими мужчинами. Петя не представлял, как можно замутить по-тихому. Тем более с Риткой. Опять Сашка его обставил. Опять он знал больше, чем Петя. «Ты, главное, поносить не начни в ЗАГСе!» — хохотнул Сашка. Петя прощал другу такие колкости. Ведь Сашка как умел слушать, так умел и хранить тайны. Пусть детские, Пусть подростковые, бессмысленные сейчас, в зрелом возрасте, но Петя знал, что друг его не сдаст.